44. Нина каталась по земле, рыдая и воя, раздавленная невыносимой болью потери. Она кашляла и задыхалась от дыма, сердце рвалось на мелкие лоскуты, и в таком состоянии невозможно было жить дальше. Да и незачем. «Нина! Нина, что случилось? Нина, что с тобой?» Варган тряс девушку, катающуюся по земле в истерике, пытаясь привести ее в чувство. «Нина, да что тут происходит? Что с тобой? Ты в порядке?» Варган опустился на колени, обхватил плачущую Нину двумя руками и прижал к себе. Девушка перестала вырываться и просто плакала, а он баюкал ее на руках, как маленького ребенка. Через несколько минут она начала успокаиваться и приходить в себя. Высвободилась из объятий Варгана, вытерла руками лицо и огляделась по сторонам. Они сидели на земле, на кладбище перед могилой ее бабушки. Была еще ночь, но небо постепенно начинало сереть, сообщая о том, что до рассвета уже недолго. «Что случилось?» — спросила она Варгана шмыгая носом. — Это ты мне скажи, что случилось. С тобой все в порядке. Ты цела? Здорова? Почему ты плачешь? — засыпал он ее вопросами. Нина помолчала, пытаясь понять, что с ней случилось, и разобраться в своих ощущениях. Отделить себя настоящую от чужих воспоминаний о прошлом. Ведь очевидно, что потеря семьи не имела к ней никакого отношения. Или все же имела... Кто то Нина, которая потеряла родных на пожаре? Ее бабушка? Похоже на то. Бабушка была сиротой, но никогда не рассказывала, что случилось с ее родителями. А сейчас вот, видимо, пришло время, и она рассказала. Да еще как рассказала. Как говорится, с полным погружением, с эффектом присутствия. В прошлом. В бабушкином прошлом. Нина не была историком, но ей показалось, что и одежда, и постройки, и быть селян из бабушкиного прошлого относился не к середине прошлого столетия, а гораздо раньше. Сколько же на самом деле ей было лет? насколько ее реальный возраст отличался от цифр, выгравированных на памятнике. Возможно, она когда-нибудь узнает и это. «У меня было как будто видение», — медленно сказала она. «Из прошлого». «Из твоего прошлого? И что ты видела?» Не помялась. На самом деле, она не хотела рассказывать Варгану то, что видела. Все это было очень личным, и раз бабушка никогда никому про это не говорила, то кто такой Варган, чтобы сразу все ему выкладывать? Тем более, что он сначала даже не смог подойти к могиле, и тоже наверняка не без бабушкиного участия. «Нет, не из моего прошлого. Но мне не хотелось бы сейчас об этом говорить. Может, позже. А как вообще это возможно, чтобы я увидела чужие воспоминания? Это колдовство такое?» «Да. И очень сильное колдовство, немногим доступное. Я, например, такое делать не умею, и его применение сам лично вижу в первый раз. До этого я про такое только в книгах читал. Это почти что путешествие во времени, потому меня от тебя и отрезало. Я остался здесь в настоящем, а тебя утянуло в прошлое. И судя по тому, в каком состоянии ты вернулась, прошлое было не безоблачным. Ну ладно, не хочешь рассказывать, не надо. Пошли лучше домой. Я замерз как собака. Простуда нам только не хватало.